Глава 21 Стараясь не попасться на глаза, слоняющимся по улицам психам, Холман притаился в темном магазине. Однако Джон устроился так, чтобы ему была видна лежащая на дороге перевернутая машина. Туман значительно рассеялся, хотя его густые клочья появлялись то здесь, то там, окрашивая воздух в желтый цвет. Холман воспользовался оставленной без присмотра машиной, чтобы поскорее добраться до рации. Для выполнения задания ему нужна помощь из штаба и кое-какое оборудование. Джон ехал медленно, но прибавлял скорость всякий раз, когда замечал сумасшедших, бродящих по городу в одиночку или толпами. Дважды Холману пришлось свернуть на тротуар, чтобы избежать столкновения с несущимися автомобилями. Потом он был вынужден задавить бешеную собаку, бросавшуюся на людей. Джон твердо решил не вмешиваться в царящий вокруг хаос, да и собаку задавил только потому, что та оказалась у него на пути. Ему бы и в голову не пришло гоняться за ней. Холман мысленно оградил себя от происходящего вокруг. Он знал, что это один из способов самозащиты. Одним из полезных, а может вредных качеств Джона, Было то, что он умел сохранять спокойствие в самой критической ситуации, с головой окунаясь в работу или углубляясь в размышления. При этом нельзя было назвать Холмана бессердечным, потому что когда опасность оставалась позади, эмоции обрушивались на него неудержимым потоком. Жалость, которую Джон испытывал к этим несчастным, уступала место другому чувству, весьма похожему на страх. Просто удивительно, с каким отвращением смотрит нормальный человек на своих ближних, одержимых безумием. Быть может, в этом виноват страх? Холман сам чувствовал себя не лучшим образом во время болезни Кейси. Ему хотелось поскорее отделаться от нее, выкинуть ее из своих мыслей. Безусловно, Кейси чувствовала то же самое во время помешательства Джона. Именно страх ожесточает родных и друзей сумасшедшего. Теперь же безумцы буквально наводнили город. Но Джон все-таки не сумел полностью отгородиться от происходящего. Он не мог не замечать бродивших без присмотра, погруженных в транс-детей, одетых в пижамы и ночные рубашки. Холман был потрясен. Он хотел помочь малышам, избавить их от опасности, оградить от страданий. А для этого он должен выполнить данное ему поручение. Идея Холмана была проста. Мекоплазма много лет была под землей хранилась в прочном контейнере. Сейчас она забилась в тоннель, который легко может стать ловушкой. Для этого нужно лишь закупорить тоннель с обеих сторон». Джон вернулся к опрокинутой спецмашине и с радостью убедился, что ее никто не тронул. Рация работала исправно. Через каждые 10 минут голос из динамика вызывал на связь Мейсона или Холмана. Джон воспользовался рацией и сообщил в штаб о своих планах. На базе были рады услышать Холмана и быстро приняли из-за дела. Джон просил как можно скорее прислать побольше сильные взрывчатки, специалиста-подрывника, так как сам плохо разбирался в этом. Джон передал в штаб свои точные координаты. Он находится на Ист-Индия Док-Роуд, неподалеку от Хейл-Стрит. Холману велели сидеть на месте и ждать, не ввязываться ни в какие истории и стрелять без колебания, если на него нападут. Джон мрачно улыбнулся. Теперь необходимость убивать не вызывала у него раскаяния. В этих психах не осталось ничего человеческого, а их агрессивность исключала всякую мысль о жалости. Холман вспомнил безумца, отпилившего голову жене. Выезжая из тоннеля, Джон сильно задел этого психа машиной. Холман знал, что поступил чересчур жестоко, ведь бедняга свихнулся и не мог отвечать за свои поступки. Джон был уверен, что прикончил сброда но не раскаивался в этом. Возможно, потом, когда будет время все обдумать, Холман почувствует жалость. А сейчас не время распускать нюни. Нужно побыстрее выполнить задание и покончить со всеми страхами. А для этого нельзя напрасно рисковать с собой. Холману невольно приходилось быть жестоким. Через два часа из тумана появилась машина и затормозила у опрокинутого автомобиля. Джон вышел из-за прилавка, где он прятался среди заваленных сладостями полок. Отперев закрытую на замок дверь, Холман вышел на улицу. Когда Джон обнаружил магазин, дверь была распахнута настежь. видимо, хозяин в торопях забыл запереть ее. Холман подошел к автомобилю. Дверца начала открываться, и из машины вылез некто с ружьем. Обычное ружье, если не считать того, что длина курка была не менее трех дюймов. На незнакомца был защитный шлем с темным узким окошком. Холман подошел поближе, поднял руку в знак приветствия и тут же оказался под прицелом. Пальцы в неуклюжие перчатки легли на длинный курок, и металлический голос произнес: «Стоять». «Все в порядке. Это я, Холман». Устало сказал Джон, но все-таки остановился. Из машины вылезла еще одна фигура в сером костюме. «Да, капитан, это Холман». «Уберите оружие!» «Простите, сэр», — извинился капитан. «Нервы у меня не к черту после всего, что я видел по пути сюда!» «Ничего страшного», — ответил Холман. «Я знаю, что вы имеете в виду». Когда капитан и его спутник приблизились к Джону, знакомый, но искаженный, приделанным к шлему микрофоном, голос проговорил. «Прекрасно, мистер Холман. Надеюсь, мы подоспели вовремя, чтобы осуществить ваш план». Джон узнал легкий немецкий акцент. «Профессор Рикер? «Да, я решил лично посмотреть на микоплазму, пока ее не закупорили. Раз бактерии в ловушке, рассеять с туман будет легко. Потом просверлим скважины и перекачаем микоплазму в контейнеры. Таким образом, у нас будет достаточно материала для прививок тем, кого еще можно спасти. Но сначала необходимо взять пробу, потому что я до сих пор точно не знаю, что это за бактерии». Но, у вас есть версия? спросил Джон. Вероятно, это клетки головного мозга, зараженные микоплазмой. Они размножились, питаясь каким-то образом загрязненным воздухом и углекислым газом. Да, у нас есть версия, но этого мало. Нам нужен образец микоплазмы. И как можно скорее, а иначе все бесполезно. Нельзя терять ни минуты, поэтому давайте отправимся в этот тоннель. Ведя за собой Холмана, профессор направился к машине. По пути он представил Джону незнакомца с ружьем. Это капитан Питерс, наш подрывник. И расскажите же наконец, что случилось с Мейсоном, обратился капитан Холману. Джон показал на двух мертвецов, лежащих у автобуса, и объяснил: один из них Мейсон. Он был ранен, когда мы перевернулись, и нарвался на толпу. Его затоптали насмерть. Джону показалось, что, садясь в машину, Питерс выругался. К своему удивлению Холман увидел. Что в автомобиле сидит еще один человек, тоже в защитном костюме. Это сержант Стентон, пояснил капитан, протискивая след за Холманом. Сержант кивнул, не снимая шлема. Нашлось место для взрывчатки! совершенно серьезно поинтересовался Холман, потому что они вчетвером еле разместились в маленьком автомобильчике. Думаю, взрывчатки будет достаточно, сэр, не менее серьезно ответил Стентон. В этот день они видели столько ужасов что отпущенное им природой чувство юмора иссякло. «Вы как раз сидите на ящике с желатинированным динамитом. Его хватит, чтобы поднять на воздух здание парламента». Холман тревожно заерзал на сиденье. «Не волнуйтесь, сэр», — успокоил его капитан. «Сейчас динамит абсолютно безопасен. Пока кто-нибудь в вас не врежется», — сухо добавил Стэнтон. «Да», — согласился Питерс, — «Я думаю, что лучше будет доверить руль мистеру Холману. «Вы не возражаете, сэр? Ведь вы лучше нас всех уследите за дорогой. А мы не можем снять шлемы, раз дверь машины была открыта». Холман с трудом пробихнулся к рулю, а сержант протиснулся на освободившееся место. «Конечно, мы до сих пор не знаем, насколько надежны эти костюмы», — заметил Рикер. «Нам лучше не приближаться к мекоплазме, поэтому идти за пробой придется все таки вам, мистер Холман. Джон пошел плечами. Не волнуйтесь, друг мой, успокоил его рикер. Вам не придется подходить слишком близко. У контейнера длинный шланг, и вам придется только направить его на микоплазму. Один из нас пойдет с вами, если позволят обстоятельства, и будет охранять вас. Машина проезжала мимо толпы дегенератов. Джон заметил, что одиночки встречаются все реже и реже. Он обратил на это внимание своих спутников. «Да, мы тоже это заметили», — сказал Рикер. «У Темзы собралась многотысячная толпа. Нам даже пришлось сделать крюк». «Боже, вы думаете...» — начал Холман, вспомнив о Борнмуте. «Возможно», — серьезно ответил профессор, угадав мысль Джона. «Вот почему на этот раз так важно добиться успеха». «Но что мы можем сделать? Тысячи, а вернее сказать... Миллионы людей собираются покончить с собой. Они бросятся в Темзу, и в реке накопится столько трупов, что по ним можно будет перейти на другой берег. «Успокойтесь, мистер Холман», — сказал профессор, потрепав Джона по плечу. «Мы собираемся применить усыпляющий газ». «Что? Это невозможно?» «Ничего невозможного», — спокойно ответил Рикер. «Как только в Лондоне появился туман, Маленькие самолеты и вертолеты, коммерческие, военные, распыляли над городом хлорид кальция и закись азота, так называемый «веселящий газ». Он оказывает парализующее воздействие. Это делается для того, чтобы люди спали, пока не найдется лекарство от безумия. Не забудьте, что у многих организм достаточно крепок, чтобы долго сопротивляться болезни. У этих людей самый верный шанс выжить. Конечно, сотни и даже тысячи погибнут. Но большинство мы спасем, если вовремя найдем лекарство. Холман набрал скорость. Он верил, что большинство людей удастся спасти. На этот раз ему обязательно повезет. Объезжая опасные участки, они вскоре оказались у параллельных тоннелей. Холман остановил машину. Первыми вышли Питерс и Стентон. Смотрите, у самого входа в тоннель труп, невозмутимо сказал сержант. Это был тот самый псих, которого задавил Холман. Мне пришлось убить его, сказал Джон. Холмана выслушали так спокойно, словно речь шла о раздавленном клопе. А теперь, сказал Рикер, выходя из машины, мы должны убедиться, что микоплазма все еще там. Если она не исчезла, вы, мистер Холман, знаете, что нужно делать. Посмотрите, здесь два тоннеля. Джон кивнул. Да, тот, что справа, был построен раньше. Он ведет на север. А другой новый ведет на юг. Мекоплазма в старом тоннеле. Во всяком случае, я надеюсь, что она все еще там. Все четверо вошли в тоннель. Трое несли на спинах баллоны с кислородом. Четвертый, шедший налегке, казался таким хрупким. Бетон прочный, заметил Питерс, осматривая потолок тоннеля. Лучше не придумаешь, чтобы завалить вход. Тьфу, пакость, процедил сержант. Чья-то отрезанная башка валяется. Не обращайте внимания, ответил Холман. Пройдя 6 ярдов, Джон остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Здесь, сказал он, немного погодя. Сержант и капитан вернулись к машине и вытащили из нее большой ящик на колесах. Стентон достал длинный гибкий стальной шланг, сужавшийся на конце. Все это они внесли в тоннель. Вы знаете, как пользоваться контейнером, мистер Холман сказал Рикер, кладя руку Джону на плечо, словно от этого прикосновения Холман мог лучше понять его. «Как я уже сказал, вам не придется близко подходить к мекоплазме. Вам нужно будет только направить шланг и включить машину. Я пойду с вами. Хочу собственными глазами увидеть этого монстра». «Захватите баллон с кислородом, сэр», — напомнил Питерс. «Может понадобиться. А вот и фонарь. Джон поблагодарил капитана и взвалил на спину баллон с кислородом. Включив фонари и взяв контейнер, Холман сказал ⁇ Я готов, профессор ⁇ Они шли по склону, ведущему к первому повороту. Вдруг Рикер застыл от изумления. Он увидел сияние. Это она? ⁇ сказал профессор Джону. Холман ничего не ответил. Он чувствовал, что нервы напряжены до предела, а по спине поползли мурашки джон опустил фонарь словно не желая попадаться микоплазме на глаза прижался к стене тоннеля Рейкер последовал его примеру пройдя еще немного холма оглянулся на профессора будто хотел найти в нем поддержку рекер кивнул я свернул за поворот вместе с вами чтобы разглядеть микоплазму но дальше пойти не рискну джон сделал глубокий вдох и закашлялся туман попал в легкие Пока нет и никакой опасности, но скоро придется надеть респиратор. Холман продолжил путь, Рикер последовал за ним. Наконец Джон остановился и сказал: Вам лучше остаться здесь, профессор. Сияние становится ярче. Да, полагаю, вы правы. В окошко в шлеме я почти ничего не вижу, но думаю, ядро микоплазмы совсем рядом. За следующим поворотом микоплазма станет опаснее. Оставайтесь здесь! а я пойду вперед. Если получится, постараюсь держаться у вас на виду». Холман снова ощутил, как мекоплазма притягивает его, но старался контролировать себя. Казалось, туман сгустился, но Джон догадался, что видимость ухудшилась из-за беспорядочного мерцания. Холман оглянулся, поискал глазами профессора. Ему хотелось, чтобы Рикер видел его. Вскоре Джон оказался у следующего поворота, но сворачивать не торопился. Он надеялся, что сможет достать мекоплазму, держать как можно дальше от нее. За поворотом в глубине тоннеля сияние стало ослепительным. Попав в узкий подземный коридор, мекоплазма выглядела огромной. А может быть, она действительно выросла с тех пор, как Джон видел ее в Инчестере. Правда, тогда в просторном соборе Холман не подходил к ней слишком близко, но успел как следует рассмотреть сияние. Джон торопливо начал собирать контейнер он вставил стальной шланг в отверстие и надежно закрепил его зажимами. Джону хотелось поскорее выполнить задание и убраться отсюда. Едкий запах становился все сильнее, и прежде чем направить шланг на микоплазму, Холману пришлось надеть респиратор. Джон принялся разматывать стальной шланг, и тот медленно пополз вперед по полу тоннеля. Из-за жары и напряжения Холман весь покрылся испариной. Наконец, не встретив никакого препятствия со стороны микоплазмы, шланг исчез в сиянии. Это удивило Джона. Он был почти уверен, что микоплазма обладает некоторой плотностью или хотя бы упругостью. Но тут Холман вспомнил, что имеет дело с миллионами крошечных частиц. Джон до конца размотал шланг и включил контейнер, который начал засасывать микоплазму. Машина гудела, втягивая в себя смертоносные микробы. Похожий на змею стальной шланг вытянулся во всю длину и стал упругим. В Энчестере Джону сказали, что машину следует включить как минимум на 2 минуты, тогда контейнер наполнится микробами-мутантами. Сейчас контейнер был больше, поэтому Холман решил включить его на 3 минуты. Опустившись на одно колено, Джон внимательно рассматривал таинственное желтое сияние. Холман привык считать мекоплазму живым, разумным существом. Рикер называл ее чудовищем и, казалось, был прав. Хотя Джон и не смог отделаться от мысли, что мекоплазма сопротивляется насилию, он старался внушить себе, что ему это только кажется. Пронзительное гудение контейнера и дрожание металлического шланга способствовали разгулу воображения. Желание подойти поближе становилось все сильнее. За эти три бесконечные минуты Джон несколько раз поймал себя на том, Что тупо пожирает взглядом светящуюся массу. Наконец, со вздохом облегчения, Холман выключил машину и захлопнул контейнер. Затем он отцепил шланг и отшвырнул его в сторону. Джон встал и снова взглянул на сияние: Они подойти ли поближе. Может быть, там, в тумане, он найдет разгадку микоплазмы, узнает, что это за бактерии. Профессору будет очень полезна эта информация. В конце концов, у Холмана ведь выработался иммунитет. Микоплазма не причинит ему никакого вреда. Джон пошел вперед. Не прошел он и десяти ярдов, как ему на плечо опустилась рука в перчатке. Вы соображаете, что делаете? спросил Рикер, резко развернув Джона лицом к себе. Профессор тяжело дышал, утомленный бегом в неудобном костюме. Джон уставился на окошко в шлеме. Я с трудом разглядел вас в тумане! продолжал Рикер. «А когда вы совсем пропали из виду, я почуял неладное. Давно я так быстро не бегал. А теперь выкладывайте. Что это на вас накатило?» Холман провел ладонью по лбу. «Господи, я не знаю. Я просто захотел подойти поближе». «Да», — задумчиво протянул Рикер. «Не смотрите больше туда, не оборачивайтесь. Идемте к машине. Выполнили задание?» «Да, да, да, контейнер должно быть полон». Но зачем вы подошли так близко? Ваш костюм, не бог весь, какая защита. Знаю, знаю, но нужно же было остановить вас. Давайте поскорее уйдем отсюда. Они взяли контейнер и направились к выходу. Вскоре, к большому облегчению Питерса и Стентона, беспокойство которых росло с каждой минутой, они вышли из тоннеля. Все в порядке, сэр? спросил капитан. Все прекрасно, ответил Рикер. А теперь не будем мешкать. «Нужно срочно завалить вход в тоннель. Спрячьте пока контейнер. Погрузим в машину потом, когда все будет сделано». Профессор с улыбкой посмотрел на бетонный свод тоннеля. «Хорошо, что догадались построить второй тоннель. По нему мы с капитаном Питерсом переправим динамит на другую сторону. Чтобы мекоплазма не удрала, нужно завалить тоннель одновременно с двух сторон. Оба взрыва должны произойти в одно и то же время». Секунда в секунду. Они подошли к машине, и сержант начал выгружать ящики с динамитом. Этого хватит с избытком, сказал Стэнтон. Если не получится с первого раза, попробуем второй, третий, пятый, десятый, пока не получится. Затем он достал еще один ящик, поменьше остальных. Это детонаторы, объяснил сержант. Услышав тяжелые шаги капитана, они обернулись. «Я оставил контейнер на середине склона у развилки дороги», — сказал Питерс. «Контейнер достаточно прочен, и никто не сдвинет его с места, если не знает, как это делается». Капитан влез в машину и достал маленькую приёмно-передающую рацию. «Возьмите, мистер Холман, сказал Питерс. «Эта рация устроена очень просто. Будете поддерживать связь, пока сержант Стентон готовит взрыв». Джон бегло осмотрел рацию и кивнул в ответ. Нам потребуется минут двадцать, чтобы проехать в тоннель и установить взрывчатку. Конечно, если по пути не возникнет никаких проблем, продолжал Питерс, взглянув на часы. Будем поддерживать связь друг с другом и синхронизируем взрывы. Все готово? спросил капитану Рикера. Профессор кивнул и сел в машину. Удачи нам всем! И да поможет нам Бог! сказал он и захлопнул дверцу автомобиля. Стэнтон решил разложить в 30 футах от входа в тоннель взрывчатку. Холман старался держаться подальше, хотя и понимал, что пока нет никакой опасности. «Вообще-то», — объяснил сержант Стэнтон, — «наиболее опасны подрывные капсули. Огромная взрывная сила!» Сержант показал Холману металлическую трубку, оказавшуюся запалом. «Здесь смешан три нитра толуол, проще говоря, тротил, и немного азида свинца». Взрывается от малейшего толчка, сказал сержант и улыбнулся, заметив беспокойство Холмана. Не волнуйтесь, сэр, пока я рядом, вы в безопасности. Фальшиво насвистывая, Стентон вошел в тоннель. Он был счастлив, что наконец занялся чем-то полезным, в чем прекрасно разбирается. Холман оттащил от входа в тоннель тело раздавленного психа. По какой-то необъяснимой причине Джону не хотелось, чтобы этот человек был погребен под глыбами бетона. Вскоре из тоннеля вышел сержант Стентон, разматывая длинный тонкий шнур. Должно сработать, сказал он почти весело. В руках у Холмана затрещала рация. Как слышите меня, мистер Холман? спросил профессор Рикер. На расстоянии голос профессора был еще меньше похож на человеческий. Джон ответил, что отлично слышит. Капитан сейчас в тоннеле, продолжал Рикер, там все в порядке конечно, полным-полно тумана, но мекоплазмы нет. Мы ехали очень осторожно. Видимость была хуже некуда. Пришлось включить фары и держаться поближе к стене. По дороге не встретили ни души. Выход, а точнее вход, прекрасно подходит для нашей цели. Склон, ведущий в тоннель, огражден бетонными плитами. Мы остановили машину на дороге, ведущей из старого тоннеля, и мне видно, что происходит в глубине. Как только все будет готово, мы отъедем подальше, где не так опасно. А как у вас дела? Сержант Стентон как раз разматывает шнур. Мы будем готовы с минуты на минуту. Хорошо. Капитан Питер спросил меня сказать сержанту, что он установит один заряд как можно ближе к потолку, а другой — около основания противоположной стены. Не могли бы вы передать это сержанту Стентону? Холман окликнул Стентона и передал ему сообщение. Сержант поднял голову, посмотрел на Джона, кивнул и знаком дал понять, что все в порядке. «Сержант сделал то же самое», — сказал Джон профессору. «Хорошо, хорошо. А сейчас нам нужно найти укрытие. Капитан выходит из тоннеля, значит, скоро мы будем готовы к действиям. Через несколько минут я снова свяжусь с вами». Рация замолчала, и Холман направился к сержанту Стентону. Тот забрался на парапет, отделявший ведущий в тоннель склон от узкой боговой дороги. «Здесь мы будем в безопасности, сэр», — сказал он, карабкавшемуся вслед за ним Холману. «Я устроил так, что обломки бетона не заденут нас, но придется остерегаться мелких камней». «А как же контейнер?» — спросил Холман, указывая на передвижной ящик, стоявший рядом со входом в тоннель. «С ним будет все в порядке, сэр». «Этот ящик практически не пробиваем. Сержант присоединил гибкий шнур к маленькой коробочке. «Один поворот этой ручки, сэр, и вход в тоннель будет мгновенно завален», — объяснил он Джону. «И никакого плунжера», — поинтересовался Холман, понимая наивность своего вопроса. «Никакого», — улыбнулся сержант, настроение которого улучшалось по мере приближения взрыва. Рация снова затрещала. Это капитан Питерс вызывал Стентона на связь. Слушаю вас, сэр, ответил сержант, наклоняясь к рации. Прекрасно! У нас все готово. Произведем взрыв через минуту. Сверим часы. Холман увидел, как Стентон посмотрел на маленький циферблат на коробочке, которую держал в руках. Его палец лег на рычажок. После того, как я скажу три, начинайте отсчет времени, приказал капитан Питерс. Когда секунды были отчитаны, сержант передвинул рычажок. Неудобные перчатки мешали ему. Крошечная красная стрелка пошла по кругу. Все в порядке, сержант. Передаю рацию профессору Рикеру. Будьте готовы на 60 секунде и берегите головы, сказал капитан, после чего рация замолчала. Холман внимательно следил, как красная стрелка ползет по циферблату. Несколько раз Джона указалось, что стрелка остановилась. На сорок пятой секунде ему захотелось высморкаться, но Холман знал, что это только нервы. 10 секунд до взрыва. У Джона пересохло в горле. Семь секунд до взрыва. Джон откашлялся. 5. Он глубоко вздохнул. Три. Будет ли взрыв достаточно мощным, чтобы завалить вход? Две секунды. Другого выхода нет. Одна секунда. Холман закрыл голову руками и скорее ощутил, чем увидел, как сержант повернул ручку. Перед взрывом послышался свист рассекаемого воздуха. Джон чувствовал, как вихрь треплет его волосы и одежду. Холман почувствовал, что земля буквально дрожит у него под ногами. За долю секунды до взрыва он услышал грохот сначала приглушенный, а потом перешедший в мощный раскат грома. Холман приник лицом к бетонной поверхности ожидая, что обрушится град осколков, но ни один камень не попал в него. Однако он лежал, закрыв руками голову, до тех пор, пока сержант не хлопнул его по плечу. «Теперь все в порядке, сэр! Чисто сработано!» Стоя на коленях, сержант смотрел на вход в туннель и самодовольно кивал. Оглушенный взрывом Холман поднял голову. Ему не терпелось увидеть результаты. У входа в туннель клубилась пыль, смешанная с туманом, но вскоре она начала рассеиваться. Джон улыбнулся тому, что смог разглядеть. Тонны раздробленного бетона и многочисленные обломки полностью завалили вход в тоннель, если можно назвать входом то, что осталось после взрыва. Холман ожидал увидеть заваленный вход, но оказалось, что начало тоннеля отодвинулось на 40 футов, а обломки развороченного бетона образовали крутой склон, по которому можно было забраться на крышу тоннеля». Холман потрепал по плечу улыбающегося сержанта и занялся рацией. Профессор Рикер заговорил Джон в рацию и был удивлен, когда не услышал собственного голоса, но потом сообразил, что у него до сих пор звенит в ушах от взрыва. Холман положил рацию на землю и начал подробно осматривать заваленный тоннель. Стентон уже спускался куча обломков. Подойдя к завалу, он тщательно осмотрел его и знаком дал понять Холману, что все отлично. К Джону постепенно вернулся слух. Холман поднял рацию и снова стал вызывать Рикера. Рикер, вы слышите меня? После нескольких секунд молчания раздался голос профессора. Мистер Холман, вы слышите меня? Да, слышу, профессор. Ничего, взрыва. Мы, кажется, справились с работой. Капитан Питерс пошел рассматривать результаты взрыва. но из нашего укрытия все выглядит прекрасно. «Как у вас?» «Тоннель прочно завален. Сержант Стентон только что залез на крышу и сигналит, что все отлично. «Превосходно, превосходно. Теперь пойду сам посмотреть на завал. Пыля седает, и воздух, кажется, стал чище, чем на вашей стороне. Так что мне будет прекрасно видно, каков результат нашего взрыва. Да, чем ближе я подхожу, тем лучше выглядит завал. И капитан Питер совсем рядом. Думаю, он будет доволен работой». Ах да, он увидел меня и машет рукой. Хорошо, хорошо. Думаю, он рад. Холман услышал странный металлический скрип, доносящийся из рации. Это могло означать только, что профессор усмехнулся. Я как раз подошел к завалу, продолжал Рикер, и теперь должен сказать, что мне он кажется весьма прочным. Этот огромный склон из бетонных глыб имеет, должно быть, футов двадцать в поперечнике, то есть. На несколько секунд рация замолчала. Когда профессор заговорил снова, в его голосе слышалось напряжение, которое Холман почувствовал, несмотря на искажение. Что-то случилось? С поверхности бетона поднимается пыль. Нет, не с поверхности, а из-под завала. И кажется, это не пыль! Наступила длинная пауза. Или это просто туман? Нет, туман прозрачнее. Должно быть все-таки пыль. Пойду посмотрю поближе. Это похоже на пар, который очень быстро поднимается. «Я уже рядом». Рикер снова замолчал, а затем крикнул. «Дыра!» Холман вздрогнул от неожиданности. «В крыше тоннеля дыра! И туман просачивается сквозь нее. Но это невозможно. Это должно быть сила взрыва. Похоже, воздух внутри тоннеля выталкивает туман наружу. Вероятно, так и есть. Конечно, туман не может... Господи! Свет! Дыра начинает светиться. Свет вырывается наружу!» То самое сияние, которое мы видели в тоннеле, то самое желтое сияние. Нет, нет, микоплазма удирает. Она вырвалась наружу вместе с туманом. Я должен бежать отсюда. Я должен бежать!» Рация замолчала, если не считать резкого потрескивания. Впервые за много лет Холман расплакался. «Холман! Сержант Стэнтон! Слышите меня?» Услышав голос, Джон поднял голову и схватил рацию. Он понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как связь оборвалась. Может несколько часов, но, вероятнее всего, лишь несколько минут. Холман был так потрясен, что утратил чувство времени. Неужели нет средств от этой напасти? Неужели нет никакой возможности уничтожить ее? Это Холман, торопливо ответил он. Рикер? Нет, это Питерс. Профессор Рикер рядом со мной в машине. Думаю, он себя неважно чувствует. Что случилось? Микоплазма вырвалась на волю. Профессор что-то закричал и полез на крышу тоннеля выяснять, в чем дело. Потом я нашел его на обочине. Он лежал неподалеку от машины. А впереди я увидел нечто похожее на сгусток светящейся массы, хотя сравнение не совсем точное. Сияние удалялось вместе с туманом. Оно прошло прямо над Рикером. Холман медленно втянул в себя воздух. С ним все в порядке. Не знаю, похоже он в трансе. Я втащил его в машину, но не рискнул снять с него шлем, чтобы осмотреть толком. Скорее всего, Рейкер просто напуган. Ведь эта пакость удрала и неслась прямо на него. Примерно минуту назад он вроде бы очнулся и велел мне гнаться за микоплазмой, Сказал, что нельзя упускать ее из виду, а потом снова вырубился. Наверное, сейчас он помаленьку приходит в себя. «Будьте осторожны, Питерс», — предупредил Холман. «Может быть, он заражен? «Нет, не думаю». Эти костюмы чертовски прочны. Вероятно, это просто шок. Пока что я следую за этой штукой, за микоплазмой или кто она там. Стараюсь не терять ее. Точно не скажу, но, кажется, она направляется прямо на восток, к...» Снова наступило тревожное молчание. «Похоже...» «Да, точно. Это газохранилище! Огромное газохранилище!» Холман торопливо вспоминал сколько раз ему доводилось проезжать по этой дороге. Последний раз он оказался здесь поздней ночью, и не успел он выехать из южного тоннеля, как слева открылся странный вид, напоминавший сцену из фантастического фильма. Это был большой газоочистительный завод. Его серебристые башни и резервуары были освещены, и на фоне ночного неба они казались таинственными и призрачными. Там было два главных газохранилища. Их-то, вероятно, и видел Питерс. А за ними рядами стояли резервуары поменьше. Завод был построен на берегу Темзы, чтобы легче было доставлять уголь. Холман знал, что это один из самых крупных газовых заводов в Англии, который обеспечивал газом юго-восток страны. Холман, что это? Донесся из рации голос Рикера. Профессор, это вы? Заботливо спросил Джон. С вами все в порядке? Да, да. Голова немного кружится, а так все нормально. «А теперь быстро расскажите, что там впереди!» Холман рассказал все, что ему было известно о заводе и как проникнуть туда в случае необходимости. «Мы должны попасть туда», — ответил профессор. Микоплазма направляется прямо к заводу. Как странно, именно большое количество углекислого газа и сернистого ангидрида, которые возникают при сжигании газа, приводит к загрязнению атмосферы. А теперь мекоплазма ищет эти вещества» словно понимает, что ей грозит опасность и хочет получить мощную подпитку. Капитан Питерс видел боковую дорогу, о которой вы рассказали. Мы сворачиваем на нее. Газохранилище теперь совсем рядом. Они неясно вырисовываются в тумане. Впереди ворота. Мы воспользуемся ими. Я вижу микоплазму. Где? Где она сейчас? Закричал Холман в рацию. Джону показалось, что он услышал сухой смешок. Где ж, по-вашему ей быть, мистер Холман? Прицепилась к газохранилищем, как ребенок к родителям. Джон уставился на рацию. Голос профессора звучал как-то странно. Рикер? Когда профессор ответил, в его голосе послышались резкие нотки. Известно ли вам, мистер Холман, из чего состоит лондонский газ? Позвольте объяснить вам, в этой токсичной смеси содержится 50% водорода, от 20 до 30% метана. От 7 до 17% угарного газа, 3% углекислого газа, 8% азота и 2% углеводорода. «Кроме того», — продолжал Рихер, словно читал лекцию любознательному студенту, «газ содержит аммиак, серу, синильную кислоту, бензол и прочие вещества. Иными словами, эта смесь очень легко и быстро воспламеняется. Думаю, микоплазма помогла нам получить еще один ответ». «Вы согласны?» потом наступило тревожное молчание. Джон даже не успел ответить. «Боже мой», — думал он, — «он хочет взорвать цистерны, а с ними и мекоплазму. Но ведь такой мощный взрыв причинит огромный ущерб». Но профессор прав. Рискнуть стоит. Холман поднялся на ноги, собираясь по уцелевшему тоннелю добраться на противоположный берег реки, чтобы помочь профессору и капитану. Повесив рацию на плечо, Он громко позвал Стэнтона. Сержант еще не знал о случившемся. Не успел Холман позвать сержанта, как увидел, что он здесь не один. Вокруг него собралась привлечённая взрывом толпа. Несколько сотен человек заполнили дорогу, ведущую в тоннель. Джон не знал, сколько времени это сборище шлялось по улицам, но полное молчание этих людей беспокоило его больше, чем вопли и крики. Они знают, что он не такой, как все. Джон чувствовал это. Холман осторожно отступал под их холодными взглядами. Ему не хотелось неосторожным движением взбудоражить толпу. Но вдруг среди этих людей произошло замешательство. Мальчик, лет 14, пропихнулся сквозь толпу и дрожащим голосом спросил: Вы не объясните мне, что происходит, сэр? Холман с удивлением посмотрел на мальчика. Бедный ребенок, подумал Джон. Должно быть, парнишка еще не заразился безумием. Он шел вместе с толпой не понимая, что творится вокруг. Холман подошел к мальчику, наклонился к нему и сказал «Послушай, сынок». Больше он ничего не успел сказать. Услышав его голос, толпа всколыхнулась, словно приливная волна. Мальчик стоял на пути у безумцев, и Холман понял, что все пропало. Джон отступал под натиском толпы. Сотни рук тянулись к нему. Холман отбивался как мог, стараясь вырваться». Одного мужчину он сбил с ног, ударив его коленом, дал оплеуху женщине, вцепившейся в его волосы, затем здорово огрел пытавшегося задушить его психа. Но их было слишком много. Джон чувствовал, что выбивается из сил, что ему не хватает воздуха. Вдруг прогремел выстрел. Псих, стоявший рядом с Холманом, крикнул и упал ничком. Джона это абсолютно не взволновало, скорее даже обрадовало. Толпа застыла на месте, затем отступила назад. Налетая друг на друга, люди бросились в расцепную. Шум выстрела сильно напугал их. «Быстрее, сэр! Бегите отсюда!» — раздался металлический голос сержанта Стэнтона. Холман вскочил мгновенно на ноги и перепрыгнул через железную балюстраду, возвышавшуюся над склоном. Там он упал на колени, но сержант не позволил ему мешкать ни секунды. «Сюда, сэр, быстрее!» крикнул он. Прогремел еще один выстрел. Холман поднялся на ноги и подбежал к Стентону. «Слава богу, что вы взяли с собой автомат!» — проговорил Джон. «После того, что я видел сегодня, приятель, я бы и шагу без него не сделал». Он снова выстрелил в толпу. «Из-за этого костюма толком даже не выстрелишь. Но для таких придурков и так сойдет, сказал сержант и снова дал очередь. «А теперь, сэр, живо в тоннель!» «Мне за вами не поспеть, так что идите и разыщите Питерса, а я как-нибудь тут управлюсь». Стентону было бесполезно сейчас объяснять, что случилось на другом конце тоннеля, поэтому Джон ответил, «Я останусь здесь и помогу вам». «Каким образом? Поливать в них, что ли, будете?» «У меня есть оружие», — ответил Холман, доставая револьвер. «Эта штука бесполезна, пока они далеко, а когда они приблизятся...» «От нее опять же не будет толку. Нет уж, лучше уходите, сэр, а я задержу их. Посмотрите, они похожи на стадо животных. Они не осмелятся подойти ближе». Сержант прицелился и выстрелил в женщину, подползавшую к ним на четвереньках. Раненая закричала, и толпа отступила на несколько шагов. «Уходите отсюда!» — настаивал сержант, и Холман был почти уверен, что Стентон улыбается. Джона удивляла жестокость Стэнтона. Он знал, что им грозит опасность, и не испытывал никакой жалости к этим чокнутым, но он не мог понять, почему Стэнтон так жесток. Сержант расстреливал толпу, словно стадо больных баранов. Неужели и у него помутился рассудок? «Что с контейнером?» — только и мог спросить Холман. «С ним все будет в порядке. Они не смогут ни сломать его, ни сдвинуть с места». Заберем его позже, когда вернемся сюда на машине. А теперь в последний раз спрашиваю: уйдете вы в этот чёртов тоннель, сэр? Холман отвернулся и, бросив последний взгляд на оробевшую, но медленно наступающую толпу, вошел в тоннель, оставляя сержанта у подножия бетонного холма, который он сам и создал. Джон углубился в темноту тоннеля. Эхо разносило топот его ног. Раздался выстрел. Затем после короткой паузы прогремел еще один. Холман надеялся, что сержант успеет отступить в тоннель, где будет безопаснее. Может быть, толпа не последует за ним в темноту. Но сержант Стентон безрассудно продолжал расстреливать самых опасных на вид психов, не обращая внимания на то, что творилось в толпе. Один из сумасшедших ухитрился тайком забраться на крышу тоннеля, выбрал из многочисленных обломков бетона камень потяжелее, и швырнул его в ничего не подозревавшего сержанта. Даже прочный шлем не уберег голову Стантена от удара. Сержант согнулся пополам, и толпа снова ринулась вперед, вопя от удовольствия. Схватив мертвое тело, маньяки начали подбрасывать его в воздух, бросая его на землю и нанося сокрушительный удар. Потом они сорвали с трупа одежду и, держа его за руки и ноги, исчезли в тоннеле. Холман услышал позади шум толпы. Он ожидал, что раздастся выстрел, но выстрела не последовало. Тогда то Джон понял, что случилось. Они расправились с сержантом. Холмана окружала кромешная тьма, наводящая страх. По подсчетам Джона, он должен быть где-то в центре тоннеля, но оба выхода были скрыты за многочисленными поворотами. Холману не терпелось поскорее увидеть серую полоску света. Это означало бы что он очутился у выхода из тоннеля. В темноте Джон чувствовал себя так, словно попал в вакуум, а тело его исчезло. Его страхи усилились, потому что не было пределов его воображению. Когда Джон шел по тоннелю метро, Холману казалось, что с тех пор минула вечность. У него, по крайней мере, был фонарь, и он мог хоть что-то видеть. Сейчас же только прикосновение к грубой бетонной стене и ощущение земли под ногами — позволяли ему чувствовать себя живым человеком. Холман не сумел убрать пальцы со стены, боясь, что она тут же исчезнет. Джон шел вперед так быстро, как только мог, надеясь, что не столкнется ни с какими неожиданными препятствиями. По словам Рикера, тоннель был пуст, но профессор ехал на машине. Холман слышал, как сзади неистовствует толпа. Он знал, что между ним и этим сбродом довольно большое расстояние, но несмотря на это ускорил шаг. За очередным поворотом начался подъем. Джон не поверил своим глазам, когда темнота стала немного рассеиваться. Он прищурился. Да, впереди действительно был просвет. Остается еще один поворот, за которым склон станет круче, а там, в конце тоннеля, его ждет дневной свет. У Холмана зверски болели ноги, ему было трудно дышать, но тусклый свет и надежда выбраться из тоннеля придали ему новые силы. Джону потребовалось еще пять минут, чтобы выйти из тоннеля. Вопли обезумевшей толпы и ожидающий впереди дневной свет заставляли Холмана бежать, не жалея усталых ног, не сбавляя скорости. К счастью, свежий воздух, хоть и с туманом, немного взбодрил Джона. Ему оставалось преодолеть последний, самый трудный подъем. Холман почти выбрался из тоннеля, когда заработала висевшая сбоку рация. Минуя тоннель, Джон неоднократно порывался выбросить приемник, считая его бесполезной тяжестью. Теперь он был счастлив, что сохранил рацию. Вы слышите меня? Слышите меня? Настойчиво спрашивал голос. Рикер, Питерс, это Холман, я слышу вас! Слава богу! Это Питерс! Джон резко опустился на землю, прислонившись спиной к стене, ограждавшей дорогу ведущую в тоннель. Вы уже установили взрывчатку? Спросил Холман стараясь, чтобы одышка не мешала ему говорить члена раздельно. «Да, под каждым газохранилищем. Хоть эти штуки и стальные, но от такого количества взрывчатки лопнут, словно мыльные пузыри. Взрыв будет через пять минут. Мы как раз успеем вернуться в тоннель. Нам пригодится любое укрытие». Прежде чем Холман успел рассказать о толпе, капитан продолжал. «Только что вернулся Рикер». Он рассматривал эту светящуюся гадость, пока я возился с проводами. Знаете, я думаю, что он все еще в шоке. То с ним все в порядке, то вдруг. Боже, он снял шлем! Холман услышал, как Питерс окликнул профессора Рикера, а затем связь оборвалась. Джон приподнялся и выглянул из-за узкой стены, расширяющейся по мере приближения к тоннелю. Холман смог рассмотреть столько очертания гигантских газохранилищ. Он обнаружил, что туман значительно рассеялся. «Питерс! Питерс!» — заорал Джон в рацию. «Что случилось? Отвечайте ради бога!» Холман продолжал кричать, когда до него дошло, что капитан отвечает. Правда, исчезли живость и свойственная военному выдержка. Капитан был в панике. «Он... он отобрал у меня коробку с детонатором! Он сошел с ума, я уверен, и все таки Питерс попытался взять себя в руки. «Он кажется совершенно нормальным...» Говорит, что мы не можем ждать пять минут, что рисковать нельзя, что мекоплазма может снова удрать, что ее нужно уничтожить сейчас, пока есть такая возможность. Я не хотел отдавать детонатор, но... Но Рикер толкнул меня и схватил коробку. Я не посмел отобрать детонатор, потому что от любого толчка может произойти взрыв. Он... Он снова исчез в тумане. Он приближается к микоплазме. Холман, где бы вы ни были, прячьтесь немедленно. Бегите в тоннель, если можете». Я около машины. Надеюсь, мне повезет. Начались помехи, после чего рация замолчала. У Джона охватило ума не возобновлять связь. Теперь бедняге Питерсу, дорога, каждая секунда. Холман посмотрел на газохранилище, содрогаясь при мысли о том, что сейчас произойдет. Джону почудилось какое-то движение. Он не мог сказать с уверенностью, но, похоже, это их автомобиль, иначе и быть не может. Внезапно из тоннеля выбежала толпа, несшая голый труп, и не успел Холман повернуться лицом к этому сброду, как сверкнула молния, раздался оглушительный грохот, от которого содрогнулась земля, и газохранилища начали взрываться одно за другим. Джон сжался в комок, стараясь занимать как можно меньше места. Он почувствовал, как горячим воздухом ему обожгло спину, волосы были подпалены, барабанные перепонки, казалось вот-вот лопнут от шума. Похоже, грохот не прекратится никогда. Бетонная стена дала трещину. Джон оглох, из носа хлынула кровь. Он чувствовал, как над ним проносятся новые взрывные волны, как отчаянно дрожит земля, и догадался, что это взрываются маленькие резервуары с газом. Холман был так напуган, что не открыл бы глаза, даже если бы мог. Он знал, что все вокруг пылает, будто в адском огне, и стоит только поднять голову, как ему выжжет глаза. Однако Хулману повезло больше всех. Его защищала прочная стена. Другие же, хоть и укрылись в тоннеле, но спастись не смогли. Многие тут же получили смертельные ожоги. Кого-то взрывная волна отбросила вглубь тоннеля, третьих ранила обломками стали и бетона. Остальных погребла под собой рухнувшая противоположная стена тоннеля. Прошло очень много времени, прежде чем Холмана осмелился убрать с головы обожженные руки. Посмотрев по сторонам, он увидел, что его убежище завалено обломками камня и металла. Любой из этих осколков тут же прикончил бы Холмана, если бы упал на него. Джон не стал заглядывать в тоннель. Ему не хотелось видеть изуродованные взрывом тела. Вместо этого Джон с трудом поднялся на колени, Превозмогая боль, и осторожно выглянул из-за обломков стены. Все вокруг было объято пламенем. Газохранилища и дома исчезли в огне. Едва ли хоть что-то уцелело после взрывов, а если даже и осталось, то его было не видно из-за бушующего пожара. Холман не слышал грохота новых, более слабых взрывов, но он видел, как на оранжевом фоне вспыхивают желтые язычки. Джон снова спрятался за обломки стены, потому что от жары у него разболелись глаза. Он быстро замигал, чтобы дать глазам хоть какую-то разрядку. Минуту спустя он снова выглянул из своего укрытия. Пожар раскинулся на четверть мили, охватив весь газовый завод и прилегавшие к нему мелкие фабрики. Повернув голову, Холман увидел, что даже дома, стоявшие на противоположной стороне широкой автострады, были разрушены до основания. Последствия взрыва были ужасны. В этот день газом почти никто не пользовался, поэтому все резервуары были полны чуть ли не до краев. От взрыва эти стальные хранилища треснули, содержавшийся в них легковоспламеняемый газ вырвался наружу. Потом один за другим взорвались газоочистители, разрушая все вокруг с молниеносной скоростью. Немного поодаль Джон увидел остов перевернутого и почти сгоревшего автомобиля. Холман прислонил голову к стене и закрыл болевшие глаза. Какой страшной ценой удалось разделаться с микоплазмой? Джон не мог больше злиться даже на тех, по чьей вине разразилась катастрофа. Холман больше не боялся безумия. Он слишком устал, он чувствовал только глубокую, изнуряющую печаль. И он знал, что пожар, этот враг и союзник человека, уничтожил микоплазму. Ничто не могло уцелеть в этом разрушительном и очищающем аду – Даже созданная человеком смертельная зараза, казавшаяся чем-то большим, чем обыкновенное скопление паразитирующих клеток, приносящих вред. Наверняка Холману не почудились уловки мутанта. Неужели микоплазма способна скрываться от преследователей? Или ее перемещение зависело только от направления ветра? Неужели гипнотизирующая сила бактерий была только плодом человеческого воображения, частью подсознательного стремления к самоуничтожению, свойственного каждому живому существу, того стремления, которое спрятано в самых отдаленных уголках мозга, навсегда готовое очутиться на поверхности. Неужели Рикер действительно сошел с ума? Или он просто не видел иного выхода? Он, вероятно, понимал, что болезнь уже поразила его мозг и быстро развивается, постепенно разрушая здоровые клетки, подчиняя себе... Рассудок очередной жертвы. Вероятно, профессор знал об этом, и последний проблеск разума заставил его уничтожить себя и болезнь. Но, может быть, завораживающая сила микоплазмы и безумия довели Рихера до самоубийства. Сейчас невозможно было ответить на все эти вопросы, но в данный момент Холман и не стремился разобраться в них. Он мечтал только об отдыхе. Внезапный поток более холодного воздуха вывел Джона из апатии. Его рука потянулась к вершине стены. Холман снова приподнялся. Пламя разрасталось, принимая форму огромного гриба. Над огнем клубился черный дым, а у основания пламя почти побелело. Ужасное в своей неистовой красоте, пламя нагревало воздух. Потоки теплого воздуха устремились в небо, поглощая и рассеивая туман. Джон видел, как над его головой проносятся клубящиеся хлопья желто серого тумана, а затем поднимаются вверх, нагретые пламенем, и растворяются в небе. Холман знал, что таким способом нельзя полностью рассеять туман, но, по крайней мере, от него будет очищена довольно большая территория. Этот туман был создан микоплазмой, и он же питал ее. Теперь, когда с мутантом покончено, будет нетрудно уничтожить и туман. Джон сидел, прислоняя спиной к стене и положив руки на колени. Он смотрел в небо и ждал, когда в тумане появится первый голубой просвет.